Глава 9. Прошлое. Ведьма Алания. Предводитель нечисти лежал посреди леса на грязной скомканной постели, пожевывая травинку. Его взгляд был устремлен в небо, где мерцающие звезды бессовестно пялились сверху, нагоняя дремоту. Но отдыха требовало не тысячелетнее тело, а несчастная душа. Да, душа у него имелась. Он едва смог выжить после событий столетней давности. Отправил в недра земли сундук с воспоминаниями. Так он представлял чертоги своей уставшей памяти. Стал сентиментален и непомерно добр, хотя сам от себя не ожидал таких изменений. Но этот волчонок, этот любопытный оборотень, вскрыл зачерствевший нарыв и снова не стало покоя старику. Раз за разом прокручивая в голове ту первую встречу, он пытался найти изъян, момент, который упустил. Взгляд, фразу, интонацию... Ведь все могло быть иначе. Но единственное, чего у него не было, да и у других тоже, силы вернуть время вспять. Вот тогда бы он, конечно, поступил правильно. Как? Предводитель до сих пор не знал. Он вспоминал тот самый день, когда на пороге объявилась своевольная дочурка, Алания, не признававшая его в роли отца долгие годы. «Что-то случилось, дитя мое?» Молодая ведьма подняла взгляд полной боли. Без наигранной гордости и самодовольства произнесла, будто в пустоту. «Отец мой, я хочу умереть. Подари мне покой. Я знаю, ты можешь». Он выдержал паузу и вздохнул. «Ну-ка Ты отыскала меня спустя четверть века и вот так просто заявляешься, заявляя с порога такое. Я думал, ты ведьма, а не сопливая девчонка». «Я ведьма, но это уже не важно». Дочь говорила отрешенно, тихо, втягивая высохшие плечи. «Не хочу ничего и жить не хочу, поэтому пришла к тебе». «А я-то тут при чем?» — разозлился отец. «Нашла себе палача, ишь ты! Или думаешь, раз я повелитель нечисти, то мне все равно, кого на тот свет отправлять? Что молчишь?» По щеке дочери скатывались слезинки. Она вдруг стала такой маленькой и слабой, что тысячелетнее сердце предводителя дрогнуло и напомнило, кому он был обязан рождением этой крошки чуть больше двадцати лет назад. Повелитель буркнул что-то под нос и сел рядом, не смело приобняв девушку за плечи. «Ну-ну, прости. Я хотел сказать, что зря ты выдумываешь насчет смерти. Ничто на свете не стоит такого решения. Поверь мне. Ты никогда не любил, видно» когда сердце сгорает и разум путается от одного прикосновения, когда чье-то имя в сто крат слаще своего собственного, когда тоска от разлуки съедает заживо, когда ничто на свете больше не имеет значения, кроме той улыбки. Дурочка, я понимаю даже больше, чем тебе может показаться. Ты не поверишь, но и это пройдет. Говоришь так, будто все знаешь. А тут и знать нечего. «Сколько будет стоять мир, любовь будет медленно убивать всех нас». «Даже тебя?» Повелитель усмехнулся и проговорил едва слышно. «Ты не знаешь, видать, но твою маму я любил. Вот так, как ты сейчас говорила. Даже сильнее. Но я ничего не смог сделать, когда она умерла через три месяца после твоего рождения». Алания подняла глаза на отца. «Это правда? Но мне говорили другое». Я росла без тебя, дитя мое, доверчивое и наивное, непослушное, непокорное. Я не мог забрать тебя к себе. Никто на моем месте не стал бы этого делать. Я горевал вдали от всех и делал все, что в голову взбредет, в надежде заглушить эту боль. Но время шло, мир по-прежнему стоял, а я влачил существование с черной дырой в сердце. Чтобы однажды ты пришла ко мне и все поняла». Девушка плакала и сжимала его руку, словно оплакивала вместе с ним те далекие времена. Повелитель шмыгнул носом и похлопал дочь по плечу. «Ну, полно, полно. Погорюй вдоволь по своему принцу. Или кто он там? Не торопись!» Дочь торопливо закачала головой. «Но он жив! Он князь, только вот…» – променял меня на другую. Отец потер руки и улыбнулся. «Так дело за малым, дочурка. Я пальцами щелкну и поминай, как звали этого неверного негодяя. «Я не хочу его смерти, папа!» — зажмурилась Алания, сдерживая новые слезы. «Лучше я умру, а он...» «Глупости! Уезжай подальше, забудь! Или давай его забросим в такие дали, что вовек не найдешь! Ну ты же ведьма, милая! Преврати его в лягушку, в конце концов!» Девушка хихикнула, но через мгновение снова погрустнела. «Ох, он перед глазами у меня, и никуда не скрыться!» Знаешь, я была у Ханны, старой ведьмы, что обучала меня с малых лет и пыталась добиться от нее правды про ночь гнева. Только все напрасно. Молчит проклятая, будто не знает ничего. Повелитель отвел глаза. Ты-то откуда знаешь про это? Вот уже полвека никто не вспоминает про обряд. Запретили его? Но почему? Он ведь дарует силу и очищение, спокойствие, и жизнь начнется с чистого листа. Кто же сказал тебе, а? Стало быть, тот, кто сказал, не знает ничего, лишь языком мелит. Обряд дорого стоит, дочка, и назад пути не будет. Силу и вправду подарит небывалую. Только душу свою не сможешь уберечь, коль подпишешься. Алания слушала, затаив дыхание. Мне уже плевать на душу, папа. Если обряд поможет забыть его или... или вернуть, то я готова. Я согласна на все. Повелитель молчал. «Ты скажешь мне, как подготовиться?» «Нет, глупая, нет!» – крикнул он. «Забудь об этом! Хватит с меня смертей! Уходи, Алания!» Дочь растерялась и замерла. Едва завязавшуюся нить понимания разорвал грубый крик отца. Развернувшись, она покинула обитель повелителя нечисти. Затерянный лес. Маркус. Как я и думал, волчица сильно удивилась. Конечно, на звериной морде не отражались эмоции, но запах изменился. Она пахла растерянностью, щемящей тоской, нежностью, смешением чувств. Я мысленно усмехнулся и уже смелее подошел ближе. Нет нужды таиться, я знаю, кто ты. Откуда? Это человеческое имя похоронено много лет назад. Хозяйка территории начала выходить из себя. На загривке появился гребень из вздыбившихся волос, глаза обжигали льдом. В воздухе носился запах угрозы. Если имя Лина тебе знакомо и дорого, то успокойся. С твоей сестрой все хорошо. Я готов был отдать что угодно за возможность посмотреть на Елену в человеческом обличье, точнее на выражение ее лица. Мастерский уделал волчицу в словесном поединке. Мне показалось, что волчица заскулила как-то внутри себя, почти беззвучно, но я услышал. «Ты можешь перекинуться?» – с надеждой спросил я мысленно. Но она помотала головой в знак отрицания. Вильнув роскошным серебристым хвостом, хозяйка территории потрусила вглубь промерзшего леса. Я отправился следом, спиной чувствуя возникших рядом шестерых крупных волков. Они провожали нас взглядом и совершенно ни о чем не думали. «Елена, постой! Твои прихвостни остались на поляне, если ты скрываешь свою тайну. Хочешь, я перекинусь?» Они знают, но теперь уже все равно. До конца своих дней я буду волком, и они приняли меня как равную. Нет нужды в человеческом теле. Но ты их вожак, ты вправе диктовать законы. Не я их вожак, им был мой избранник. Кое-кто забрал его жизнь несколько лет назад, но стая не захотела менять устои. Время с моим избранником было лучшим в их жизни. Я стала вожаком лишь из милости. Но они обязаны слушать перебил, однако Елена вновь помотала головой и села, грациозно опустив хвост на лапы. «Не тебе меня учить. Рассказывай, откуда знаешь мое имя и мою сестру». Закончив краткий рассказ, почувствовал, как Елена смягчилась. Точнее, ее запах стал иным. Повеяло чем-то забытым, но родным, важным. Я без слов понимал, что старшая сестра волнуется о судьбе Лины. Но вопросы вертелись на языке, и я не мог не задать их. «Елена, почему ты здесь? Как оказалось за три девять земель от родного королевства? Неужели не нашлось другой стаи поближе? Давно ли ты обитаешь в заколдованном лесу и кому-то обязана своему проклятию? А знаешь, кто?» Но волчица настороженно двигала ушами. Она не слушала меня. Процедив за нами следят, рванула с места. Мне пришлось последовать за ней, увеличивая скорость. Догнать оборотня не так просто. Мы выносливее и сильнее волков но неудачливее поганой нечисти. Впервые я почуял запах, исходящий от умертвий. Елена словно передала его мне, научила различать. Даже на бегу. Стая крупных черных волков завыла чуть в стороне, спрашивая разрешение на расправу. Вожак в лице оборотня ответил сорвавшимся визгом, но команда стала ясна – разорвать в клочья. И тут я громко подумал, удивив не только себя, но и Елену. «Зачем их убивать просто так?» Волчица замедлила бег и резко обернулась, едва не уткнувшись носом в меня. «Потому что эту мразь надо истреблять!» «Что они тебе сделали? Ты живешь в их лесу!» Елена мысленно захохотала, а на деле оскалилась. «Ты что такое несешь? Это мой лес! Я пришла сюда в то время, когда еще правил дух леса!» «Будь я сейчас человеком, то присвистнул бы. А вот с этого момента поподробнее!» Морское путешествие, шхуна, красотка. Малика беспрепятственно обходила каюту за каютой, с тревогой всматриваясь в каждый уголок. Капитан Сидорох не давал ей такого права, а уж власти распоряжаться экипажем тем более, но никто не посмел перечить. Объявив, что ищет Лину и не успокоится, пока не найдет, Малика привлекла к поискам остальных свободных от работы членов команды. Среди них оказался и Хэм. Парень прятал глаза, будто нашкодил, стараясь быть, как все, молчаливым и отрешенным. Но ворожея чувствовала, именно он что-то знает и скрывает. Кок посетовал, что и так потерял на бессмысленное занятие слишком много времени, а впереди еще обед готовить, и спустился в Ахтерлюк, погреб на судне для хранения провизии, а также вина и уксуса. Вскоре он вернулся, недовольно ворча, Оказывается, вяленое мясо закончилось, но в трюме должна была остаться бочка среди ящиков и мешков с неди на продажу. Однако никто не пожелал добывать пудовую бочку. У шатающегося лоцмана неожиданно появилось желание отследить курс судна, у боцмана проверить прочность такелажа, а остальные матросы вдруг вспомнили о швабрах и о без того блестящей палубе. Остался один лишь Хэм и Малика. «Так, дружок», — сходу начала девушка, — «я кое-что знаю». «Сам расскажешь, или у капитана пойдем спросим?» Парень сгорбил худые плечи, избегая взгляда. Он промямлил, но Малика разобрала слова. «Я... я ничего не видел. Капитан сам сказал...» Ворожая подхватила парня под локоть и, улыбнувшись очаровательно и ядовито, прошипела тихо, но доходчиво. «Немедленно говори, что видел, или я сама отправлю тебя к морскому дьяволу!» Хэм заморгал, надеясь ослепнуть, а лучше провалиться сквозь палубу прямо сейчас. Ещё не доводилось ему слушаться женщину на корабле. Глаза Малики сверкали, как молнии. Накопившийся гнев выходил, казалось, через крохотные искры, что мелькали в каштановых кудрях. Но ни Кэпа, ни вездесущего Бея Челеби рядом не наблюдалось, поэтому пришлось ответить. «До того, как нас настигла буря, капитан беседовал с вашей подругой, вон там, у рулевого. А затем ей стало плохо, и он отнёс её куда-то на нижнюю палубу. Я подумал, что в вашу общую каюту». Малика изменилась в лице. Дрожащими губами она произнесла, заглядывая парню в глаза. «Ты уверен? Капитан был с ней? Но что же после?» Он вернулся довольно быстро, потому что начался шторм. Одному морскому владыке известно, как Кэп выжил после такого. «Так где же Лина?» – нетерпеливо перебила она. На палубе вновь возник угрюмый кок и погрозил кулаком Хэму. «Я ее больше не видел, сударыня. Извините, мне надо спуститься в трюм». Девушке пришлось отпустить Юнгу. Она задумчиво уставилась на спокойное море, расстелившееся до самого горизонта. Через несколько минут его крик заставил весь экипаж поспешить на голос. Он нашел Лину в трюме, придавленную несколькими ящиками. В тонких посиневших руках она сжимала наполовину очищенный апельсин.